Глава третья. Право темной леди. На следующий день. Хольда. Этот день, наконец, настал. Я ждала 18 лет, долгих, бесконечных, тянущихся словно вечность. Я умирала без своего дракона, не имея возможности даже коснуться его, наблюдала издали и мечтала. Верила, что однажды в этот мир вернется магия великих целителей, и она вернулась. Эстер Лангроу — попаданка с уникальным даром. Та, кто, рискуя всем, работала целителем в королевстве, где женщин заподобные сжигали зашево. Она была не просто огоньком. Именно она лечила всех, кто попадал к светлейшему в Эринге. А ее напарник лишь играл на публику. Он был ширмой для нее, а она его спасением. Ведь таких, как он, несчастных, родившихся с дефектной искрой и неспособных унаследовать магию рода, здесь тоже казнили. Или продавали в дома скорби еще в младенчестве и растили как рабов. Они нашли друг друга и вышли, а я нашла ту, кого так долго искала, магичку, способную вернуть мне Тиля и снять с него проклятие. Джайна, ты уверена, что она может стать темной леди? Нетерпеливо уточнила. Подруга уже приняла человеческий облик. Она спешила на встречу с Эстер, чтобы помешать ей заключить контракт с сердцем бездны и в то же время подстроить встречу с Кристофом. Он тоже мчался в лавку Дьяни. Утром проклятый камень убил предыдущего владельца и вернулся к ювелиру. Он искал нового хозяина и в итоге выбрал сразу двух. Эстер и Кристоф выиграли аукцион судьбы и внесли предоплату. Но если у темного императора были шансы выжить, ведь его темная леди уже рядом, то желание Эстер могло стать ее погибелью. Мы должны любой ценой спасти целительницу. «Джайна!» — вновь позвала. Я летела за ней следом в виде призрака. Меня никто не видел, даже Кристоф. Подруга скрыла наши ауры. Сейчас все видели только старушку, спешащую куда-то по своим делам. Знали бы они, что под этой личиной скрывается сама смерть. Да, Эстер обладает тройной искрой и может стать темной леди, — ответила Джайна. А еще я почти уверена, что она — истинная пара Кристофа. Нельзя допустить, чтобы она коснулась камня. Он должен забрать его раньше. И тогда контракт сразу расторгнется. Ведь желание дракона исполнится моментально. Он обретет темную леди, способную наполнить драконий источник магии, а заодно и целительницу, которая может спасти заболевших малышей. Ну и бонусом станет обретение истинной пары. Всего-то за десять тысяч золотых — идеальная сделка. Осталось задержать Эстер. Она должна столкнуться с Крестофом в лавке, но не успеть коснуться камня. «Огонёчек, шла бы ты отсюда!» — услышала голос Джайны. Пока я размышляла, она уже настигла девушку. «Простите, это вы мне?» — Эстер удивленно обернулась. «Красивая» с белой кожей, копной огненно-рыжих волос и очаровательными веснушками. Она была похожа на коллекционную фарфоровую куклу, только ледяной взгляд ее пронзительно-синих глаз выдавал стальной характер. — Тебе, милая, тебе! — с наигранной печалью произнесла Джайна. — Молодая ты, красивая, при магии, ну чего тебе не хватает, а? «Зачем жизнь сгубить?» — решила. Я едва сдержала улыбку. Подруга играла великолепно. Эстер ничего не заподозрит, и боги не сочтут это чрезмерным вмешательством. Ведь мы не имели права напрямую влиять на аукцион судьбы, а за простой разговор нас никто не осудит и не накажет. А «О чем вы?» «На витрине снова черная лента висит». «Слепой не заметит», — продолжила причитать Джайна. «А значит, сердце бездны убило очередного владельца и вернулось за новой жертвой». Старая традиция. Когда камень убивал владельца, ювелир вешал над входом черную ленту. Это означало начало следующего аукциона. «За ним кровавый след стелится сквозь века». «Нет никому счастья от проклятого камня, и никогда не будет. Беги отсюда, огонечек. Незачем ради мужчины душу губить». Джайна вошла в роль, но от последних слов Эстер вспыхнула, словно спичка. «Вы ничего не знаете обо мне?» — воскликнула она. «Я многое знаю, огонечек». «Не нужен тебе этот камень. Учись видеть знаки. Тебе сама судьба дорогу к магазину закрыла». «Хватит! Это простое совпадение!» — воскликнула она, взглянув на гномов-осветителей. Они как раз заканчивали вешать гирлянду над дорогой. и за них Эстер и крестов не могли попасть к Диане. Мастера поставили защитный купол, чтобы им никто не мешал. Сейчас целительница была ближе к лавке ювелира и вполне могла обогнать Кристофа. Я ужасно переживала и готова была напустить на нее метель или насыпать огромную кучу снега под ноги. Я не хотела вредить, только немного задержать. «Глупая!» Джайна решила проблему по-своему. И едва гномы сняли купол, она схватила огонька за рукав. «Отпустите немедленно! Коснешься бриллианта, себя потеряешь и других погубишь!» «Да отстаньте же, наконец!» Эстер все-таки вырвалась и понеслась к лавке. Но крестов оказался быстрее, он уже поднимался по ступеням. «Огонечек, постой!» закричала Джайна, отыгрывая роль до конца. Я рванула следом, хотела убедиться, что целительница опоздала. «Я пришла за амулетом!» воскликнула она и бросилась к камню, едва не сбив с ног темного императора. Но тот не растерялся и тоже бросился к шкатулке. Я ничего не успела сделать. Они коснулись камня одновременно, и через миг магазин залила ослепительным сиянием. Бриллиант сам выбрал нового владельца. Вернее, двух. Мы зря старались. Обмануть судьбу не вышло. И теперь только боги знали, что загадает Эстер и куда нас всех приведет это желание. «Девушка, что вы себе позволяете?» возмутился Дьяни. «Где ваши манеры?» Он попытался отнять Уистер шкатулку, но она вцепилась в нее мертвой хваткой. В ее глазах плескалось злое, обреченное упрямство. На такое способен лишь человек, которому нечего терять. Мне стало интересно и страшно одновременно. Что же она загадала? Получается, ей угрожает настолько сильная опасность, что она решила поставить на кон все? Даже собственную жизнь? Нужно выяснить, в чем дело, и защитить ее. «Госпожа, не скрою, мне приятно ваша близость и прикосновение, но это мой камень», — произнес Крестов. «Ваша рука сверху. Выходит, и я прикоснулась к сердцу раньше», — спокойно ответила целительница. Она не узнала императора, ведь на нем была плотная иллюзия. К тому же, камень сам выбрал. Это не важно. Господин уже выкупил амулет. Дьяни снова потянул шкатулку на себя. Советую принести извинения и покинуть магазин. Иначе я вызову стражу. Что? Я внесла залог. У меня есть чек на имя эстерланд Гроу. Невозможно! Ювелир побледнел. «Господин тоже? Тоже Эстер Лангроу?» Поинтересовалась она с неприкрытой издевкой. Ситуация накалялась, пока никому и в голову не пришло, что камень выбрал обоих. Такое случилось впервые. В темной империи заболели еще два малыша. Неожиданно раздалось позади. Я резко обернулась, Увидев Джайну, она уже сбросила личину старушки и превратилась в призрака. Ни Дьяни, ни Крестов с Эстер пока не слышали нас. На руке Эстера вспыхнула двойная метка. «Хозяйки судьбы и темной леди», — ответила я. «Она сможет помочь детям. Странно, что крестов пока не слышит этого». «Через пару часов почувствует», — заверила Джайна. Главное, чтобы тель уговорил Роберто отпустить Варингу в темную империю. Без него Эстер не выпустят из королевства. «Уговорит», — прошептала и закрыла глаза, вспоминая ужас, увиденный в Нижнем мире. «Он точно уговорит». Болезнь, которая поражала малышей теневых драконов, была магической и нарушала законы смерти. Поэтому Джайна знала о ней намного больше Кристофа и его шаманов. Но из-за того, что нам нельзя вмешиваться в дела смертных, она не могла подсказать им, где нужно искать причину. А сами мы ничем не могли помочь детям, хотя и пытались. Мертвая королева научилась похищать их тени. А для дракона — это душа, вторая ипостась и источник жизненной силы. Оставшись без тени, малыши стремительно угасали. Шаманам пришлось поместить их тела в заморозку, чтобы сохранить до того, как найдут способ излечить. Только долго держать это плетение нереально. У Эстер будет от силы 2-3 дня, чтобы найти разгадку и вытащить души малышей из лап нечисти. «Предлагаю поступить проще, раз уж камень выбрал владельца, «Не будем оспаривать его решение», — услышала голос Кристофа. «Наконец-то хоть кто-то вспомнил про метки. На запястье хозяина сердца должна появиться печать». «Да, красная линия на фоне молодого месяца», — заикаясь, произнес Дьяни. «О, да это она!» — воскликнул он. Едва дракон закатал рукав. Эстер побледнела. Мы с Джайной застыли в немом ожидании, но целительница не догадалась тоже проверить метку. тфу ты!» — выругалась я. «Ладно, одно хорошо, что Крестов знает ее имя. Как только поймет, что он не единственный владелец камня, с легкостью найдет ее». «Согласна». «Нам здесь больше делать нечего», — ответила Джайна. Уйти мы не успели. Неожиданно запищал коммуникатор Эстер, и я невольно остановилась, вслушиваясь в его тревожный звон. Целительница ответила, а из артефакта раздался голос светлейшего варинги и пронзительный женский крик. Незнакомка умоляла спасти ее дочь. Мы с Джайной переглянулись а в душе шевельнулось странное предчувствие. Магия сердца бездны начинает работать моментально. В миг, когда Эстер коснулась камня, из ее жизни исчезли случайности. Теперь все происходящее приближало ее к заветному желанию или гибели. Значит, эта пациентка как-то связана с желанием Эстер и, возможно, болезнью теневых драконов. Ведь Крестов тоже? Успел коснуться камня. В лавке вспыхнул портал для огоньков. Эстер моментально прыгнула в него, перемещаясь в лазарет. Не сговариваясь, мы рванули следом. Нужно немедленно выяснить, что там происходит. Я сразу почувствовала, откуда фонит болью, и устремилась на первый этаж, пока Эстер наспех переодевалась. Девочка была при смерти. Я еще не видела ее. Только слышала душу. Она ступила одной ногой за грань. Обычный целитель уже ничего не сможет сделать, но Лангроу — носитель тройной искры. Последняя в этом мире магичка, одновременно владеющая навыками шаманства, светлого и темного целительства. Медиум — лекарь-некромант. Редчайшее сочетание талантов, встречающееся только у женщин. Тысячу лет назад нечисть сделала все, чтобы уничтожить эту ветвь магии. «Моя дочь!» — раздался пронзительный крик, полный боли и отчаяния. Женщина страдала, умирая вместе со своим дитя, но рядом с ней кружила и другая магия, гнилая, леденящая душу. Так ощущалась аура тех, кто заключил контракт с нечистью. Я безошибочно чувствовала эту силу и тень королевской крови, разбавленной и слабой, далекой от настоящего могущества снежных владык, кровь проклятого бастарда. Алекс де Тьяни прошипела сквозь зубы, увидев высокого холеного мужчину. На его лице застыла маска безразличия, Но я чувствовала растекающееся вокруг раздражение и злость. Его нервировали крики жены и... «Жертвенная печать!» — воскликнула я, заметив метку на ауре несчастного ребенка. От нее к Алексу тянулась кровавая нить. Герцог пошел по стопам сумасшедшего предка и ради власти тоже принес свое дитя в жертву нечисти. Вернее, попытался. Девочка еще жива. Вспышка из короткого портала выскочила Эстер. Она бросилась к Варинге. Пока ее не было, он мог только водить над девочкой руками, изображая бурную деятельность и незаметно активируя артефакты с заранее подготовленными плетениями. Но даже это дало результат. Боги обделили светлейшего целительской магией, но точно не умом. Он успел остановить кровотечение и ввести какое-то лекарство. Это позволило выиграть драгоценное время. «Моя дочь! Спасите мою дочь! Умоляю!» — вновь закричала женщина. Кажется, супругу Алекса звали Лаурой, а дочь Алисией. «Помогите!» «Ваша светлость! Я сделаю все, что в моих силах!» но вы должны немедленно покинуть палату», — отрезал светлейший Варинга. Эстер тут же скользнула к нему, но герцог оказался быстрее и схватил ее за локоть, грубо рванув на себя. «Я против присутствия огонька?» «Еще бы, ведь с огоньком у светлейшего больше шансов спасти девочку, а Алексу нужно, чтобы она умерла». Подонок уже продал ее душу нечисти. Если ребенок выживет, герцога приложит жесточайшим откатом. «Ваша светлость!» «Состояние Алисии критическое!» «Мне понадобится очень много силы, чтобы стабилизировать вашу дочь!» В голосе Варинги прорезались прорезали стальные нотки. Ему хватило характера возразить двоюродному брату короля. А Эстер в это время принялась незаметно сканировать девочку. Я чувствовала ее силу, она действительно впечатляла. Колдовать с такого расстояния, без пасов и не произнося заклинаний вслух, восхитилась Джайна. Невероятно! Она не только сильна, но и очень искусна. Олаф Веринга... Неожиданно начертил в воздухе какое-то плетение, и оно тут же вспыхнуло от магии Эстер. Она лечила девочку, а он в это время спорил с Алексом. Тот не отступал, но когда переговоры зашли в тупик, светлейший приложил его по голове мощнейшим, управляющим плетением. Это же запрещено, восхитилась я. Ничего себе. Вот. «Тебе и целитель, без дара». Веринго не унаследовал силу рода, зато оказался сильнейшим менталистом. «Ваша светлость, что вам дороже, принципы или жизнь дочери?» — вкрадчиво добавил он, вплетая в голос силу. Алексу было плевать на дочь. Он жаждал ее смерти, но противостоять магии Светлейшего не смог. Герцог покачнулся и отпустил Эстер, а затем, подобно зомби, поплелся к выходу. Супруга вышла за ним, напоследок окинув Эстер и олофа умоляющим взглядом. В ее глазах застыла обреченная тоска. «Похоже, душу нечисти продал только Алекс», произнесла я, просканировав ее ауру. «Не слышу печати мертвой королевы». «Да, Лаура невиновна и всячески пыталась защитить дочь», — ответила Джайна. «Но у нас огромные проблемы. Алекс все обставил, как нападение дикой стрыги. Кровь девочки пролилась на снег на границе с проклятым лесом. Королевская жертва!» — зло прошипела я. Даже если Эстер спасет малышку, мертвая королева все равно получила немало силы. А значит, скоро нанесет следующий удар. И он наверняка будет направлен на Тиля. Ее проклятие уже вошло в полную силу. Мой дракон едва сопротивляется ему. Я до боли прикусила губу. Дурные предчувствия заполонили душу. Но вдруг я услышала всплеск чужой магии, звонкой и холодной, как горный ручей. Эстер открыла сумеречную тропу и вошла в Нижний мир вслед за душой Алисии. Насколько же она одарена? «Не отдам! Даже не надейся!» — воскликнула целительница, увидев на стене тень Джайны. «Неужели она приняла нас за врагов?» «Ты не с тем воюешь, огонечек!» — рассмеялась смерть. «Я никого не убиваю, а лишь провожу на тропу перерождения тех, чье время вышло». Ее время не настало. Джайна неожиданно призвала магию и обернулась гарпией с лицом той самой старушки, что отговаривала Эстер от покупки камня. «Ты никогда меня не слушаешь, огонечек, фыркнула птица. «Но за тобой интересно наблюдать. Как и за ним, вы даже чем-то похожи». «О ком вы?» «О том, с кем ты еще не раз встретишься. Теперь вы связаны одним предназначением и либо совершите невозможное, либо погибнете вместе». Джайна умудрилась дать ей подсказку и намекнуть на связь с Кристофом. «Тот — мужчина?» — Эстер моментально поняла, о ком речь. «Умная? Сама узнаешь, когда время придет». Смерть взмахнула крыльями, помогая ей развеять сумрак Нижнего мира и увидеть душу малышки. «Забирай ее. Сегодня снова твоя взяла» добавила она, продолжая отыгрывать роль. Но в следующий раз будет не так легко, огонечек. Вспышка. Эстер вытянула душу Алиси из Нижнего мира и вернула в тело, а затем принялась спешно сплетать стабилизирующее заклинание. Я неотрывно наблюдала за ней, благодаря судьбу и всех богов, пославших нам эту девушку. Ее дар и способности действительно уникальны. Если она сумела вернуть душу Алисии, сможет вытащить из плена мертвой королевы и тени маленьких драконов. А еще наверняка найдет способ помочь нам стилем.